Взять хотя бы редкий фильм «Ерои Кумиути». Это прародитель Дзюдзюцу. Бой с Мураев в доспехах при потере меча. Такая порнота, что диву даешься. То ли источники настолько вульгаризированы, то ли люди ранее мерли от запаха, исходящего изо рта противника. Грандмастер Танимура обративший некоторым образом внимание, демонстрировал старые техники первых патриархов стиля дзюкукай. Запредельное зауме. Я так и не понял, чем именно и как должен быть поражен противник. То ли страшным лицом, то ли мантрой. Если все же не отвергать Гегеля, то вполне можно предположить, что боевые искусства, имеющие, скажем, пару сотен лет истории, должны диалектически эволюционировать. Должны изменяться технические приемы, подниматься их эффективность. С учетом срока развития Живой и трепетной связи поколений, современный мастер просто обязан убивать врагов мыслью, протыкать листы железа носом и удалять бородавки взглядом. А уж про то, как руками забивают сваи, а задницами роют котлованы, я умолчу. Все, что копирует образец, движется назад. И я тут ни при чем. Философия, однако. Боец, погибший в поединке, уносил с собой, помимо ошибки, именно негативный опыт, который порой гораздо важнее позитивного. Сейчас все проще. Все живы, здоровы и дружно лупят друг друга ногами. Мы круче, шибче и тверже. Потому что у нас появилось свободное время для тренировок. Трехразовое питание. И нас никто не убивает по утрам и после обеда. Ура! Вот повезло. Меня по чесноку вообще удивляет то милое обстоятельство, что вот, к примеру, я постоянно снующий даже в закрытых архивах и библиотеках, не натыкался на Градополова. А вот про Марихея и Сосая знаю даже то, чего никогда и не было. Вот ведь павлин-мавлин. Никогда не будет живой и раскрученной школы быковых-шеменьевых. И в то же время любой амбициозный японец-китаец-кореец просто обречен на успех, обладая он хотя бы первичными навыками и желанием приехать в Россию. А как же русские боевые искусства, спросите вы? А таковые искусствами и остаются. Реальные и, как правило, крайне скромные люди тихо преподают их по закрытым конторам И микроскопическим группам, не имея ни приличного финансирования, ни должного внимания исследователей и энтузиастов. Действительно, умом Россию не понять, а через жопу темно. Может, вы будете утверждать, что никто из вашего окружения ни разу не был отдубасен на бескрайних просторах нашей безумной родины? Я не буду. Может, у меня с внешностью незадача, или манеры хромают, что так часто вокруг меня что-то подобное происходит. Чтобы быть непобедимым, достаточно не сражаться. Возможность победы заключена в противнике. И ее следует у него отобрать. Чем больше я знаю, тем больше я знаю, что ничего не знаю. Эти две цитаты из Китая и Греции вполне определяют миропонимание человека, отдавшего что-то около четверти века изучению обыкновенного мордобоя.